Лавлинда. Ах, какая красавица была графиня Квалинда. Стоил раз взглянуть на неё, чтобы потом она смеялась целую неделю. Говорили, что даже зеркала в её замке лопались от восторга. если она задерживалась перед ними несколько дольше часа. Поклонники приезжали к графине с раннего утра, и гостиная перед ее покоями превращалась в сад. Каких ей только цветов не преподносили, то были и розы, и магнолии, и нарциссы, и лилии, Но могло ли благоуханье их сравниться с ароматом комплиментов, которые изливались к Ларинге? А их краски смели ли соперничать с драгоценными тканями нарядов гостей? Как только графинн садилось за стол, чудесная музыка услаждала слух её, и птицы спешили прочь от замка. Наверно, стыдясь своего пения. Много знатных мильмож искало руки Кларинды. Торжественно и важно они вступали в замок под громкие звуки фанфар. Но уезжать им приходилось тихо и незаметно. Никто не мог добиться её благосклонности. Красавица принимала все проявления чувств как дань, отвечая на них лишь милостивой улыбкой. Так что же Нихов даже прозвали «Охотниками за улыбкой». Среди кавалеров Клоринды, однако же, выделялись четверо, которые составляли ее постоянную свиту. Один был поэт, воспевавший графиню в стихах и находивший бесконечные сравнения с тем, для её красоты. Другой музыкант, сочинявший грустные и весёлые мелодии в зависимости от настроения кларинды. Третий художник, изображавший на своих картинах только её. А четвёртый вот, пожалуй, о нём-то и нечего сказать. Какими достоинствами он обладал и почему графиня взяла его в свою свиту, было совершенно непонятно. Звали его Живлей, не обладал он никакими видимыми талантами, казался неуклюжим и большей частью молчал, грустно поглядывая на кларинду. В шумном, блестящем обществе, окружавшем Графиню, он всегда оставался незаметным. Но стоило ему уйти или не принять участие в очередном развлечении у Кларинды, тотчас же портилось настроение. Куда опять подевался «Этот несносный Живлей!» Спрашивала она, хмурясь, И сама не могла понять, Зачем он ей нужен. Живлея находили, И все становилось на свои места. А виновник Переполоха Немедленно забывался. Однажды Кларинда Пусть позвола его к себе и прямо спросила Может быть ты колдун? Скажи, что ты делаешь и почему в твоё отсутствие мне начинает казаться, что благополучие также покидает меня Живлей посмотрел ей в глаза и тихо сказал Я люблю вас Ну и что, продолжала графиня, все меня любят, и я сама тоже, не в этом же дело Но у каждого своя любовь, промолвила юноша Ты просто не хочешь говорить, рассердилась графиня Все равно не думай, что я не могу без тебя обойтись Живлея пустил голову И ничего не ответил На следующий день Он уехал Из замка И что же вы думаете К Ларинде стало Ужасно невести Да и не только ей Поэт сначала Обрадовавшийся уменьшению Числа своих соперников Хотел сочинить Прекрасные стихи, но почему-то не смог. В голове его вертились старые рифмы, но ни одной новой строчки не выдумывалось. Музыкант начал играть какую-то песенку, но вдруг почувствовал, что ужасно фальшивит. Художник же спутал краски, Инаи вставал лицо Кларинды зелёным. Да что там? Комплименты остальных поклонников графини стали казаться ей такими скучными, что она заткнула уши. Но всё-таки Кларинда решила справиться сама со своими неудачами. не посылать же за жилье. Это было уже выше её гордости. Проходили дни, а никаких перемен к лучшему графиня не могла заметить. Более того, она стала плохо спать, и ей даже показалось, что она потурнела. На самом деле, первым признаком явилось то, что зеркала уже не лопались, сколько бы она ни стояла перед ними. Ах, как это огорчало её. Она чуть не отказалась от приглашения на бал, который устраивал в горном дворце старый мудрый министр. А там Предполагался грандиозный праздник В заключение которого должен был решиться вопрос Кого считать первой красавицей королевства? Да, действительно бал оказался необыкновенным Самые искусные музыканты Исполняли самые прекрасные мелодии Самые роскошные угощения стояли на столах. Самые весёлые шуты забавляли гостей. Всё было самое-самое, и в первую очередь дамы. Прилестнейшие красавицы собрались на этот праздник. И вот, когда гости устали веселиться и последний фейерверк погас среди причудливых скал, хозяин дворца обратился ко всем собравшимся. Глаза мои разбегаются и не могут различить достойнейшую из дам, которую мы должны признать сегодня первой. Однако Вы все согласитесь со мной, что лучшим и единственным венцом для красоты является любовь. Ведь потому красота и восхищает нас, что обладает силой пробуждать чувства. В этом дворце есть волшебный грот, Рустальные сталактиты свисают там с высокого потолка, и с них стекает вода. Звуки капель падающих на каменный пол сливаются в тихую мелодию вальса. Среди прозрачных сталактитов светятся чудесные цветы. которые падают только к ногам танцующих под эту музыку. Но внизу царит всегда сумрак, а один край грота кончается обрывом. Глаза людей не могут различить опасного места. И только сердце полные истины любви могут отважиться на этот танец. Пужь же назовём мы первый ту даму, чья красота уже увенчана любовью, которая она без колебания готова доверить свою жизнь. Цветы из грота будут наградой смелым И знаком нашего выбора. Робко раступились красавицы, Глядя на своих кавалеров. А они, еще недавно так красноречиво Говорившие о своей любви, Вдруг смолкли и смущенно опустили глаза. О, многие не побоялись бы Рискнуть своей жизнью, Но теперь смерть угрожала И их возлюбленным И выносила приговор их чувству. Кто же был так уверен в любви своей, Чтобы отправиться за цветами В волшебный грот? Томительном молчании История, стояли растерянные гости. Кларида только раз взглянула на свою свиту и отвернулась, собираясь уйти прочь из дворца. Но вдруг кто-то заградил ей дорогу. Это был Живлей, и впервые графиня задрожала. От его взгляда. Испуганный шепот Пронесся среди толпы, Когда он пригласил К Ларинду на танец. Можно ли рассказать о том, Как кружились они В темном гроте, Крепко обняв друг друга, И слыша только Чарующую мелодию вальса, до стук своих сердец. Подобные далёким звёздам сияли над ними волшебные цветы и странный аромат их туманил голову. Гости же столпились у закрытых дверей грота, со страхом ожидали исхода. Вот заскрепели створки, и на пороге появилась кваринда. На голове её сверкал венок ослепительно белых цветов. Рядом шёл Живлий. Радостные крики приветствовали их. Старый министр возвёл Кларинду на золотой трон. Точи же окружила её толпа поклонников, спеша поздравить первую красавицу королевства. Поэт немедленно сочинил великолепные стихи. Музыкант взмахнул палочкой, и загремела музыка. Художник спешно схватился за кисть. Зеркала во дворце со звоном лопнули. Но графиня не замечала ничего. Её глаза смотрели только на Живлее, который стоял в стороне у колонны. и улыбался ей